Глава восемнадцатая «Я ожидал, что друзья покойного подберут его, но когда мы добрались до этой чертовой мышеловки, именуемой Проулком, он по-прежнему лежал в непринужденной позе, словно подзаборной пьяница». «Они оставили его там, где он окочурился», — объяснил я. «С ним был по меньшей мере еще один раненый». Свин хрюкнул и начал принюхиваться. «Морли?» Я хочу тебе кое-что показать. Я вручил Майе фонарь и стянул с мертвеца штаны. «Что, какой-то новый вид извращения?» полюбопытствовал Морли. «Погляди, ты видел что-нибудь подобное?» Морли умолк надолго. Наконец он поежился и покачал головой. «Нет, никогда ничего похожего не видел. Омерзительно. Как ты догадался?» Это пятый за сегодняшний день. Все оттяпано начисто. Я не стал вдаваться в подробности. Почему, черт побери, они позволяют проделывать с собой такое? В этом мире полно психов, старина. Вот уж не думал, что можно быть до такой степени психом. Просто у тебя думалка не работает. А, сам дурак. Эй, вы готовы? — оскорблённо спросил крысочеловек. — Если готовы вы, — отозвался я. — Отсюда усол один двуногий. Он ранен, как вы и предполагали. И свин побежал вперёд на всех четырёх. Его ноги подворачивались, словно задние лапки у кузнечика. Он сопел, бормотал что-то себе под нос и нёсся аллюром, рыча на маю чтобы та потушила этот чёртов свет. След поворачивал на юг. Через полторы мили мы оказались в более приличной части города, не такой богатой, как холм, и окрестности, цепляющиеся за его юбки, но определенно заселенные людьми зажиточными. У меня появилось ощущение, будто я упустил нечто важное. Я чувствовал, что мне известна какая-то существенная деталь, но не мог вспомнить, какая именно. Я принялся мысленно перетряхивать весь мой багаж. Мне бы давно следовало понять, что такого рода усилия ни к чему не приводят. Через минуты у меня в мозгах царил полный хаос. Мы настигли свою дичь в другом переулке. «Мертв, как бревно», — объявил Свин. «Часа два, как окочурился». «Он был один?» — спросил Морли. «Я говорил вам, что он был один», — оскорбился Свин. «Говорил. Он был один». «Ну-ну, полегче». Майя обыскала тело. Я не стал возиться, как и в прошлый раз, решил, что это пустая трата времени. Майя ничего не нашла. «Не знал я, что старик пигот на такое способен. Он всегда был болтуном, мог заболтать кого угодно. Поножовщина не его стиль», — заметил Морли. «Не думаю, что на сей раз ему дали возможность поговорить». «Что будем делать теперь, Гард?» — спросила Майя. «Не знаю». Я предпочел бы пойти домой и отоспаться. Мы явно зашли в тупик. Можно пойти дальше? Вдруг нарвемся на что-нибудь интересное? «Впереди ничего нет, кроме мертвой зоны, страны грез и трясины отчаяния», сказал Морли. Так в просторечии называют поселение дипломатов. Район, где скучены главные храмы основных религий Танфера и неприступный остров где городские власти устроили два работных дома — тюрьму, сумасшедший дом и отделение благотворительной больницы блецо Трясина окружена высокой стеной не столько для того, чтобы помешать свободному перемещению горожан в обоих направлениях, сколько для того, чтобы не оскорбить взор прохожего, направляющегося в мертвую зону или в страну грез. Конечно, дальше на южной стороне были заводы, и ярмарочные площади, верфи — Акры и акры, кладбищ и большая часть городских объектов Карентийской армии. Но, кажется, я уловил мысль Морли. Скорее всего, наши мертвые психи — порождение одного из трех названных районов. Трудно решить, который из них больше подходит на роль обиталища полоумных. «Тот, кто послал этих типов, наверное, недоумевает, что с ними стряслось, — сказал я. Я возвращаюсь туда, где прикончили пиготту. Посмотрю, не объявится ли кто-нибудь. Майя одобрила мою идею. Морли пожал плечами. «У меня был тяжелый день. Я собираюсь хоть немного поспать. Если выяснишь что-нибудь интересное, Гаррет, мне бы хотелось об этом услышать. Ты со мной, свин?» Крыса-человек хрюкнул. «И тут меня осенило. Свершилось!» «Подождите! Я хочу, чтобы вы взглянули на одну вещь, вы все!» Я достал свою карту с монетами. «Посвяти сюда, Майя!» «Храмовая чеканка!» — объявил Морли. «Какого храма сказать не могу!» Майя и Свин тоже не сумели добавить ничего нового. «Они имеют отношение к делу?» — поинтересовался Морли. «Не к этому. Они имеют отношение к поганцу, который натравил на меня снежка. Такими он расплачивался. Морли сложил губы в трубочку. «Сходи в королевскую пробу. Им положено хранить образцы частной чеканки». «Хорошая мысль. Жаль, что не моя». Я поблагодарил Морли и пожелал ему доброй ночи.